Глава 36. К Эвелин подошла юная девушка и вывела ее из зала. «Пройдемте», — сказала смертная. Снаружи Эвелин наблюдала за тем, как облака заслоняют солнце и отбрасывают тени на землю. На площадке перед белой звездой Гуардартьера стоял МФТ, который ей предоставил Бартоломеус. Она почувствовала, что не хочет еще раз лететь на нем. «Я хотела бы полететь на другом транспорте», — сказала она волонтеру на ресепшн. «Может быть, ваш Брутер предоставит мне другой?» «Это не проблема», — улыбаясь, ответила юная смертная. «Подождите несколько минут». Когда Эвелин снова вышла на улицу, на землю упали первые капли. Несмотря на черные тучи, это была не гроза, а всего лишь теплый день. Она остановилась подняла голову так, чтобы капли били ей в лицо, и вспомнила, как наблюдала за Адамом, когда он был на утесе в мобилизаторе под дождем и ветром. Сейчас душа Адама с программой, сохраняющей его воспоминания, которую написал Ньютон, находилась далеко от Земли. Эверин сожалела, что не сказала Адаму всю правду, но это было невозможно по соображениям безопасности. Адам, говорящий с разумом, старый, страдающий дегенерацией нейронов, обманутый по поводу бессмертия, приобретал важную роль. Он знал, что происходит там, в космосе, в мирах далеких звезд, и в этот раз его знания сохранятся. Существовала только одна проблема. Когда он закончит текущую миссию и вернется из фактотума в свое тело, эта программа больше никогда не будет работать. Ньютон создал ее для разработчиков, не для страдающего нейродегенерации человеческого мозга, а «Аватары» перепрограммируют голову Адама, его настоящую голову 92-летнего старика, заберут всю нужную информацию и, как всегда, запрограммируют ее по-новому. Если не... Дождь капал на Эвелин, как и когда-то, на старика на берегу моря, и к ней пришла мысль. Она не могла положиться на супервайзера. Если бы у него что-то было против кластера, то он бы уже начал расследование. Кроме того, исчезновение Ньютона показало, что у аватаров, особенно у Урании, не осталось больше барьеров. Эвелин нужно лететь в дыру в Соскачине, но ей нельзя направиться туда напрямую. Сначала нужно запутать следы, кроме того, ей необходимо использовать новый транспорт, который еще официально не зарегистрирован. Через две минуты Эвелин получила тот транспорт, который запрашивала, и сразу же отправилась в путь.